— Значит, сразу узнали меня, товарищ командующий, — обрадовался Сытин. — А как тебя не узнать? Тем более все тот же чубчик носишь. — И чубчик брил, товарищ командующий, и бороду запускал, родная мама не узнала бы. — Первый его доклад знаешь какой был? — Серпилин повернулся к Никитину. — Вышли девятнадцать человек, вынесли знамя дивизии. Такого доклада, если он в окружении сделал, век не забудешь. Даже если бы лысый, как колено, стал, все равно бы вспомнил за такой доклад. Не знаю, как он у вас, а у меня молодец был. И у нас тоже ничего, — сказал Никитин. И потому, как сказал, Серпилин понял, Никитин рад услышит от него похвалу человеку из своего ведомства. «Хорошо, что привел его ко мне», — сказал Серпилин. «Прошу разрешения отбыть», — сказал Никитин, как человек опытный, сразу понял то, что было недоговорено. «Спасибо, а теперь оставь нас вдвоем». Никитин вышел, а Серпилин показал рукой на табуретку, стоявшую по другую сторону стола, и, облокотясь, молча смотрел на Сытина. «Скажи, Сытин». «Как там люди живут?» «Живут. А что им еще остается?» — ответил Сытин. Сказал так, словно вдруг бросил в колодец камень, глубоко на всю глубину людского горя. «Как люди живут после того, как армия отступила?» «Людям остается одно — жить там, где их оставили». «Не обиделся на нас, когда оставили тебя раненого?» «Не обиделся». Только когда очнулся, страшно стало. А потом отлежал два месяца и понял, жить остаюсь. А раз жить остаюсь, что-то делать надо. Документы откопал и снова службу начал. Сначала был начальником разведки в партизанской бригаде. Потом ранили, на большую землю вывезли. А оттуда уже по линии органов забросили для работы в подполье. Сначала в Орше, потом в Могилеве. Сам вызвался, чтобы снова забросили. В общем, сам. С одной стороны, не хотел, а с другой, как туда не вернешься, раз там люди остались. Могилевщину начнете освобождать, даже на мелочах увидите, сколько все эти годы народ старался. Одну только немецкую связь взять. Сколько этих столбов со связью поспиливали? Немцы вместо спиленного столба из ближнего леса притащит дерево, только сучье обрубят. Даже кору не стешут и воткнут рядом. Пройдет неделя, опять спилили. Они опять ставят. Сами где-нибудь увидите столб, а около столба, как грибы, шесть или семь пеньков. Так и во всем. Посмотрите, какие здесь железные дороги у немцев в тылу. Как Тришкин кафтан, все в латках. Ну, а немцы, конечно, летуют. Иногда, говорим сами про себя, провели операцию без потерь. Вроде и правда, а все равно за каждую из них головами платили. Немцы, если не убьют того, кто сделал, все равно убьют того, кто под руку попал. — Об этом можно догадаться, — угрюмо сказал Серпилин и спросил после молчания. — Из нашей, 176-й, никого за все годы не встречал? — Никого, — сказал Сытин. — Могилы, возможно, установим. Жители в Могилеве передавали. У кирпичного завода, в Орвах, где ваш полк тогда оборонялся, есть братские могилы. Немцы заставили там пленных закопать трупы. Наверное, из вашего полка. Около городской больницы тоже могилы рыли. Там из разных полков нашей дивизии. И кто от ран умер, и медики, которых немцы потом расстреляли за то, что в больнице пленных прятали. У железной дороги, у водокачки, еще одна могила. Железнодорожники рассказывали. Это три места, где надо считать люди из нашей дивизии. А живых никого не видел. И про вас, что вы живы, не знал. Только в прошлом году после Курской дуги вашу фамилию в приказе встретил. Читал и думал, вы или не вы. Потом уж здесь, в штабе партизанского движения, сказали, что вы. Решился время у вас отнять. «Что ж тут решаться?» — сказал Серпилин. «Как иначе?» Понял по выражению лица Сытина, что тот стесняется отнимать время, но сам еще не был расположен отпустить его. И хотелось, и надо было кое-что спросить о Могилеве. Наиболее существенные сведения, которыми располагали партизанские соединения, базировавшиеся в будущей полосе наступления, были заблаговременно переданы на Большую землю и хорошо известны Серпилину. Они касались как раз тыловых укрепленных районов, в том числе Могилевского. Партизанам было легче проникать туда, чем на немецкий передний край. А население, которое немцы сгоняли на постройку тыловых полос, было еще одним источником информации. Поступали сведения и по количеству войск, и по грузообороту, и по состоянию дорог и мостов, и по сохранности городских объектов, что цело, что разрушено, чем можно и чем нельзя будет воспользоваться. Но Серпилину в дополнение ко всему этому хотелось узнать от Сытина еще некоторые подробности о немецких позициях севернее Могилева по берегу Днепра там, где предполагалось его форсировать. Однако ответы Сытина не выходили за пределы того, что Серпилин уже знал. И сам, почувствовав это, Сытин виновато пожал плечами. Все данные, что общими силами собирали, суммировали и в центр отправляли. А я лично последние месяцы Божий свет редко видел, Был подпольный житель, в буквальном смысле. А как те женщины, у которых тебя оставили? Что-нибудь знаешь про них? — В прошлом году живы были, — сказал Сытин. Я их осенью видел, когда Смоленск освободили. После госпиталя в штаб партизанского движения ехал, и как раз почти мимо них. Завернул на свои полуторки. От всей деревни... Один дом. Живут в подвале. Старуха лежит, не встает. А дочь ее, когда ходила за мной, еще была женщина как женщина под сорок лет. А тут от голода и сырости и ноги, и руки, вот. Сытин показал, какие опухшие были у женщины ноги и руки. Ни запасу, ни припасу. Ни одежи, ничего. Государство немного помогло. армии в первое время тоже дала из тылов. Но к моему приезду все поели. А свой хлеб еще когда будет? На тот год...